Коляска подкатила к парадному входу дома и остановилась. Тут же подъехал и экипаж с робертсами. Граф спрыгнул на землю, поднял с сиденья жену и, несмотря на ее протесты, перенес на руках в холл. «Бетфорд!» — сразу же приказал он дворецкому. «Срочно пошлите за доктором Стюартом». — Слушаюсь, милорд. — Джастин, я не хочу видеть доктора Стюарта, — запротестовала Даниэль, как только Линтон принес ее в спальню и позволил встать на ноги. — Меня абсолютно не интересует, чего вы хотите, а чего нет, мадам, — с подчеркнутой холодностью ответил граф. «Молли, принесите, пожалуйста, горячей воды, полотенца, мази и все дезинфицирующие средства, какие есть в доме. И поскорее!» Молли, понимая, какая буря может разразиться над головой ее госпожи, сделала реверанс и бросилась вон из комнаты подальше от хозяина, чье угрюмое лицо не предвещало ничего хорошего. Джастин швырнул на стол плащ, все еще поддерживая Даниэль за локоть, посмотрел на нее критическим взглядом и сказал с выражением крайнего неудовольствия. «Вы отвратительно выглядите! Взгляните-ка на себя!» В его голосе звучало сдерживаемое бешенство. Линтон схватил жену за руку и чуть ли не подтащил к зеркалу. Даниэль тут же отвернулась, чтобы не видеть растрепанное грязное существо с до крови расцарапанным лицом и грудью, огромными синяками на лбу, под левым глазом и на спине в разорванном жакете и нижнем белье. Джастин подошел к супруге, сорвал с нее остатки одежды и бросил их на пол. «Немедленно в постель!» — проскрежетал он. Даниэль подчинилась и, спотыкаясь, побрела к кровати, думая о том, что бы такое сказать, чтобы вернуть интерес супруга к этому телу, несомненно, ставшему ему чужим. Но ничего не приходило на ум. Тут дверь открылась, и в комнату, сгибаясь под тяжестью огромного кувшина с горячей водой и других вещей, вошла Молли. «Поставьте кувшину кровати!» — скомандовал непривычно грубый голос. Молли повиновалась. «Благодарю. А теперь заберите все это грязное тряпье и поскорее сожгите». И граф указал на остатки бывшего костюма графини для верховой езды. «Потом спуститесь вниз, дождитесь доктора Стюарта и проведите его сюда». Даниэль, уткнувшись лицом в подушку, слышала, как закрылась дверь за единственным другом, который в этот момент у нее оставался. И тогда из ее глаз... Покатились слезы унижения и страха. «Это средство болезненно», — сказал Джастин, вытряхивая на полотенце дезинфицирующие снадобье. «Но придется потерпеть. Неизвестно, какая гадость была под ногами тех баб». Он аккуратно промыл царапины на коже Даниэль которая стойко выдержала и эту экзекуцию и проведенный затем Джастином тщательный осмотр каждого сантиметра ее тела в поисках других ран. Затем муж вымыл ее с головы до пят горячей водой, поднимая изгибая руки и ноги, переворачивая со спины на живот и обратно. «Вообще Джастин проделал с дрожайшей супругой все операции, подходящие для тряпичной куклы». Даниэль молча терпела. «Может быть потому, что в его действиях не было ничего грубого, а иногда проскальзывала почти что нежность». Затем Джастин вручил Даниэль ночную рубашку, которую она с готовностью надела.